330, 430, 550, 640. Итого истребителей. Всего в 1941 году 8510. Первый квартал 1125, второй квартал 1800, третий квартал 2495, четвертый квартал 3090. Кто всегда радовал товарища Сталина, так это танкисты. Советский Союз мог по праву считаться родиной массового конвейерного танкостроения. Он и немцы пытался обучить этому искусству, но немцы оказались никудышными учениками. Бомбардировщики Р-2, 2М-40, всего в 1941 году 100. В первом квартале прочерк, во втором квартале прочерк, в третьем квартале 20, в четвертом квартале 80. P2, м 105 всего 1700, первый квартал 175, второй 350, третий 525, четвертый квартал 650. R2. 2М-105. Всего 1000. Первый квартал 300, второй 300. Третий 250, четвертый 150. як 4, 2М-105. Всего 1300. Первый квартал 95. Второй квартал 275. Третий 440, четвертый 490. ТБ-7, 4М-40. Соответственно, 70, 8, 12, 20, 30. СУ-2, М88, 89, 1150, 165, 240, 330, 415. ДБ-3Ф, 2М88, всего 750, первый квартал 290, второй 255, третий 90, четвертый квартал 105. Итого бомбардировщиков всего за 1941 год 6070, первый квартал 1033, второй квартал 1432, третий квартал 1675, четвертый квартал 1920. Штурмовики Ил-2 АМ-35А Всего в 1941 году 1750. Первый квартал 45, второй 415, третий 600, четвертый 690. Морские. Всего 200. Первый квартал 32, второй 45, третий 60, четвертый 65. Итого боевых самолетов. Всего в 1941 году. 16.530. Первый квартал 2.233, второй квартал 3.692, третий 4.830, Четвертый квартал 5.765. Транспортные всего 300. Первый квартал 40, второй 60, третий 90, четвертый 110. Учебные, всего 3320. Первый квартал 725, второй 705, третий 907, четвертый 983. Всего выпустить моторов 43 тысячи. Для боевой авиации 37 550. Эта программа, утвержденная 7 декабря 1940 года, до начала войны постоянно пересматривалась в сторону увеличения со строжайшим контролем выполнения. Постановление СНК, СССР и ЦК ВКПБ. 7 декабря 1940 года. Об ответственности наркомов, директоров предприятий и начальников железных дорог за выполнение заказов и перевозку грузов для авиационной промышленности.